Глава девятая Было около двух часов ночи, когда существо из бассейна схватило пятнышко. Собака выскочила наружу, когда Ной заходил в дом и полтора часа рычала на древнее что-то там. Ной лежал в постели. Он только закрыл глаза, когда услышал жалобный визг. Мальчик поднялся и подошел к окну, чтобы проверить. Бассейн покрыла пелена тумана. Ной готов был поклясться, что под ней что-то шевелится. По его лицу промелькнула тень, и тут снаружи послышался отчетливый всплеск. Ною не показалось. В воде что-то было. И оно забрало пятнышко в ночной заплыв. Не успев даже сообразить, что делает, Ной натянул шлепанцы и кинулся во двор. Прожектор вспыхнул еще до того, как Ной подошел к бассейну. В слепящем свете казалось, что пятнышко зависло над водой в самом центре, и первой мыслью, возникшей у Ноя в голове, когда он немного успокоился, было «Как она парит?». Конечно же, она не парила. Что-то удерживало ее в воздухе. Сквозь туман Ной разглядел что-то вроде... полупрозрачного пожарного шланга. Он обвивал живот пятнышка, держа ее в паре сантиметров над водой. Присмотревшись внимательнее, Ной понял, что шланг был живым. Это было щупальце, как у кальмара, только толстое, словно раздувшееся. Плохо. Можно было только гадать, как выглядит существо, которому оно принадлежало. пятнышко посмотрела на Ноя и впервые не залаяла. Она дрожала. Не секрет, что Ною было наплевать на нее, но лишь потому, что чертовой псине было плевать на него. Обычно ты не любишь собаку только по одной причине — она сама не любит тебя. И все же Ною было тяжело видеть ее такой беспомощной, напуганной до полусмерти. Он даже заскучал по ее злобному лаю, потому что сейчас пятнышко даже не скулило. Она не хотела разозлить существо под водой. Да иной в этот момент был ее единственной надеждой. Он огляделся, думая, как отвлечь чудовище и спасти пятнышко от судьбы, слишком ужасной даже для нее. Его внимание привлёк сачок для бассейна на трёхметровом шесте, который лежал у сарая. Ной схватил его и вернулся к воде. Немного ловкости, очень много удачи, и он сможет доставить пятнышко в безопасное место, прежде чем создание поймёт, что она пропала. И никаких проблем. Ной присел на корточки у края бассейна. Но заметьте, не слишком близко. Он пока не знал, с чем имеет дело, какими особыми силами может обладать это существо. Пятнышко заметило его приближение и завиляла хвостом в молчаливом одобрении. Она была согласна с планом. Сачок опустился на воду и заскользил по поверхности, пока не коснулся передних лап пятнышка. «Отлично!» Собаке оставалось только запрыгнуть в него — и Ной сможет ее поднять. Скорее всего, он потянет лодыжки, но об этом можно подумать и потом. На мгновение Ной почувствовал сильную привязанность к собаке, а так к нему. Если все пройдет хорошо, если они как-то переживут эту ночь, может, у них получится начать сначала, подружиться, гулять вместе, играть с фризби, Может, он даже будет убирать за ней во время прогулки? Ладно, что-то мы слишком увлеклись. Сначала нужно ее спасти. Передние лапы собаки ступили в сачок. Давай, девочка, ты уже на полпути. Поставить передние лапы, и пятнышко вернется домой. И у нее почти получилось. Но тут двадцать тысяч литров соленой воды под ней начали бурлить. Создание заметило спасательную операцию и было не слишком этому рада. Откуда-то из-под воды вынырнуло новое щупальце, а вслед за ним в разные стороны раскинулись щупальца поменьше, похожие на струны. Один из отростков нащупал сачок и вырвал его из рук Ноя. Тот мог только смотреть с раскрытым ртом, как оно согнуло сачок в железный крендель, и перебросила его через ограду, прямо в соседский двор. Из-под воды начали выныривать новые щупальца. Тонкие, толстые, некоторые даже лохматые. Какие-то были похожи на длинные бобовые ростки с шевелящимися присосками. И все они искали Ноя. Ноя отбежал подальше, и прожектор снова вспыхнул. Покрывающий воду туман начал рассеиваться, позволяя Ною впервые рассмотреть ужасную тварь в бассейне. Она была огромной и занимала каждый сантиметр семиметрового бассейна. У твари не было определенной формы. Она все время менялась, как результат неудачного научного эксперимента над природой. Ее цвет также непрерывно менялся, подстраиваясь под окружение, так что его невозможно было увидеть, пока не становилось слишком поздно. Это был по-настоящему идеальный монстр. Он мог отрастить щупальца, когда хотел схватить тебя, заполучить глаза, когда нужно было увидеть тебя, и выпустить острые зубы, когда ему вздумается полакомиться тобой». он не был похож ни на одно существо, которое видел человек, и выжил, чтобы рассказать об этом. Ной должен был придумать другой план, и поскорее. Он подумал было о вилах в гараже, но эта идея обещала вылиться в полный бардак. И не нужно быть гением, чтобы понять, кому придется все убирать. Зато ему была доступна лестница для бассейна, легкая и удобная в управлении, и достаточно длинное, чтобы сохранять дистанцию между ним и монстром. Ной подхватил лестницу. Пятнышко ждала его возвращения. К сожалению, чудовище тоже. Ной ткнул лестницей в какой-то дряблый отросток, зависший под водой, надеясь отвлечь внимание чудовища от живой закуски. Это только его разозлило, В этом мы похожи. Морские твари, как и люди, очень злятся, если ткнуть их лестницей. А когда морские твари злы, они испускают ультразвуковые вопли, которые могут даже выбить стекла. Так и случилось. Гри! -и -и -и -и -и. Ной закрыл уши руками, а прямо позади него раскололась на тысячу осколков стеклянная дверь. Мальчик уже знал, кому придется это убирать. О том, чтобы договориться с этим монстром, речи не шло. Его гнев не знал границ. Скользкие щупальца беспорядочно хлистали во все стороны, пытаясь что-нибудь схватить. Реклама утверждала, что такие же существа жили до эпохи динозавров. Глядя на бассейн, Ной предположил, что из-за этих тварей динозавры и вымерли. Если оно выберется отсюда и как-нибудь пересечет двор, то захватит весь район. А если продолжит расти, вполне возможно, оно сможет захватить весь мир. К слову о сгустках бессмысленной злобы. Из пустого прямоугольного проема, где раньше была раздвижная дверь, выскочил Филипп, извергая потоки слов, запрещенных к печати. «Что тут происходит? Где моя дверь? Где пятнышко? Ты в курсе, сколько времени?» Мы проведем его слова в сокращенном варианте. «Простите, госпожа Уилла». Ной стоял молча. Ему нечего было сказать, и одновременно он должен был объяснить слишком многое. В такой ситуации показать было намного проще. Так что он показал. «Вон там». произнес он. Филипп засвистел, подзывая свою подругу. Пятнышка, иди сюда, моя славная девочка, иди к папочке!» Он обернулся к Ною за объяснениями. «Ну где она?» «В бассейне, сэр». Ной должен был предупредить его вместе с этим. Когда Филипп приблизился к бассейну, существо быстро скрылось под поверхностью воды и совершенно пропало из виду. Филипп смотрел на воду, замечая там лишь несколько безобидных волн. «С чем, пончик? Говори нормально!» «Не подходите близко!» Пропустив мимо ушей предупреждение Ноя, Филипп направился прямо к бортику. «Пятнышко!» Отчим сразу же ее увидел, и должно быть, увидел и чудовище тоже, потому что немедленно затих. Ни криков, ни проклятий. Вдруг случилось неожиданное. Зазвучал незнакомый голос, полный эмоций. Филипп звал пятнышко так, как, по мнению Ноя, настоящие отцы зовут своих детей. И на мгновение он перестал ненавидеть отчима. Конечно, не настолько, чтобы бежать покупать ему открытку. Но и просто почувствовал небольшое облегчение от того, что у мерзкого типа, который женился на его маме, было сердце. Хоть его вот-вот и съедят. Из-под воды вынырнуло жирное щупальце. И прежде чем Филипп успел что-то понять, оно обвило отчима за пояс и закружило в воздухе над двором на десятиметровой высоте. Пятнышко вытянуло шею, наблюдая за этим, как за шоу фейерверков. В качестве эффектного финала Филипп рухнул в воду прямо в центр бассейна. Плюх шлёп! Величайший в мире плюх животом. Как чудесно все обернулось! В конце концов Филипп и Пятнышко смогли первыми опробовать бассейн. Жаль, что это купание могло оказаться их последним. Вокруг Филиппа переплетались живые щупальца, но он немного успокоился, когда пятнышко снова оказалось в его руках. Их воссоединение было так прекрасно, конечно, если не учитывать, что это произошло в тисках огромного доисторического осьминога. Чудовище снова закружило Филиппа и пятнышко в воздухе, как игрушки для ван. Когда Филипп проносился мимо Ноя, тот услышал умоляющий голос. «Помоги нам, сынок! Ты должен нам помочь!» «Что? Не пончик?» Ной не обязан был что-либо делать. Он мог бы просто принести кресло, устроиться поудобнее и наслаждаться зрелищем. И на какую-то долю секунды именно так он и собирался поступить. Этот безымянный монстр, похоже, был ответом на молитвы, чтобы Филипп и пятнышко исчезли из его жизни. Как учили диски с ускоренным французским, бон «bon аппети. Но по прошествии этой доли секунды Ной понял, что в глубине души никогда не хотел их исчезновения. Впервые в жизни. Он осознал, кем является. Сыном своего отца. Ной не мог выбрать путь труса, из-за имени которым так гордился. Чувство долга почти сразу пересилило страх. Конечно, через каких-то полторы секунды страх вернулся, но все же каким потрясающим было то мгновение. Ной собирался спасти их как-нибудь. Он так и заявил. «Держитесь! Я что-нибудь придумаю!» «Мы будем ждать!» — ответил Филипп, не замечая, как нелепо это звучит. Ной мысленно пробежался по списку способов усмирить чудовище. Он мог бы позвонить в компанию Элдрич и поговорить с их отделом жалоб. Но это было довольно глупо. К тому времени, как он дозвонится, чудовище уже будет доедать свой десерт». Да и жаловаться было не на что. Даже наоборот, тварь из бассейна на самом деле оказалась живой, как и обещала реклама. Потраченные деньги окупились сполна. Что насчет полиции? Может обратиться к военным? К японской армии? Для них такое в порядке вещей. Они уже имели дело с доисторическими тварями раньше. Но время стремительно уходило. Ной услышал урчание со стороны бассейна и тут же его узнал. Так урчит живот перед завтраком. Он вскочил на ноги и увидел... «Примите мои искренние извинения. Приличия не позволяют мне описать увиденное Ноем. Самых впечатлительных слушателей потом могут мучить кошмары. С другой стороны, почему бы и нет?» «Все мы когда-нибудь умрем, так что я продолжу». Ком с клиской плоти разделился пополам, открыв гигантскую пасть прямо под Филиппом и его собакой. Огромный рот вел в глотку, которая сообщалась с пульсирующим от голода желудком. Пасть испускала зловоние древнего мира, которым правили морские твари. Из нее вырывались клубы пара, а в желудке начинал бурлить сок настолько едкий, что мог бы за считанные минуты переварить целую машину. Мучения Филиппа и Пятнышка не продлятся долго. Жгучие испарения мгновенно превратят их в лужицы неопознанной слизи. А для тех частей, которые не растворятся, Рот чудовища уже начал отращивать зубы. Несколько рядов зазубренных клыков разной длины, некоторые из них достигали 30 сантиметров. Как говорится, где клыки, там и щупальца. Ладно, никто так не говорит, но по отношению к нашей истории это выражение мертвецки точное. Множество щупалец — перевалились через бортик бассейна и поползли по траве, как живые корни. Если они достанут Ноя, тот станет просто куском мяса. Он попытался кинуться в дом, но извивающаяся стена щупалец преградила дорогу, отрезая путь. Ной бросился обратно на газон, перепрыгивая через щупальца на каждом шагу. Совсем рядом была соседская изгородь. Ной думал перелезть к соседям, но вовремя оценил свои возможности. Его вряд ли можно было назвать одаренным альпинистом. Похожий на хлыст отросток почти поймал его за лодыжку. Ной зигзагами побежал через двор, уворачиваясь только чудом. Оставался еще один вариант — железный сарай. Если он сможет забраться внутрь, возможно, у него будет время придумать план — Когда ты бежишь, спасая свою жизнь, тебе не до размышлений. Когда ты спасаешься бегством, ты думаешь в основном «О, Боже, как бы мне сбежать!» Ной перевел дыхание и стремглав кинулся к сараю. Тот был недалеко, всего в шести метрах, но, учитывая обстоятельства, это расстояние казалось мальчику километрами. шлепанцы Ноя слетели с ног, но тот не останавливался. Честно говоря, они стоили каждого доллара, который Ной за них отдал, потому что щупальца занялись обувью, подарив Ною достаточно времени, чтобы добраться до сарая. Он закрыл дверь и огляделся, ища что-нибудь подходящее для баррикады. Вариантов было немного. Старая газонокосилка, затянутая паутиной, корзина с оборудованием для бассейна, моток веревки, которой Ной связал дверные ручки. Дальше ему оставалось только слушать. Но что он мог услышать? Во дворе было пугающе тихо. Ни криков о помощи, ни неустанного лая. Неизбежное уже произошло. Монстр был занят завтраком? И как скоро он решит пообедать? Бывает, что ты ни в чем не виноват. «Бывает, ты все делаешь правильно, но тем не менее обстоятельства оборачиваются против тебя». Так случилось и с Ноем. Он вел себя тихо, но непредвиденный звонок выдал его с головой. Ему пришло текстовое сообщение. Это исполнение «Ночи на лысой горе» не было самым громким в мире, но вибрации, которые его сопровождала, Было достаточно, чтобы заинтересовать любопытную морскую тварь. Ной переключил телефон на беззвучный режим, но худшее уже произошло. СМС было от Стива. Срочно нужна помощь. Что могло ему понадобиться в такой час? Совет, какую девчонку позвать в кино? В то время, когда Ной прятался в сарае, борясь за свою жизнь? Ты не вовремя, Стиви. Впрочем, Ной был достаточно воспитан, чтобы набросать ему краткий ответ: Не могу, есть дела поважнее. Только он отправил сообщение, стальная крыша прогнулась внутрь, легко, как фольга, а стены наклонились. Внутрь, через сломанную крышу, проникло толстая серое щупальце, загоняя Ноя в противоположный угол. где он втиснулся между газонокосилкой и корзиной. Щупальце сползло по стене, нащупало газонокосилку, подняло ее легко, как перышко, и так же легко сломало надвое. Но противнее всего были присоски, сморщенные штуковины на щупальцах, как у кальмаров или осьминогов. Вот только в отличие от своих младших головоногих братьев, У монстра на этих присосках были глаза. Один черный выпуклый глаз пророс на кончике щупальца и теперь искал Ноя. Сначала у него не получалось, и Ной подумывал проткнуть его. Но тогда пришлось бы перемазаться в слизи. Он инстинктивно потянулся к корзине, ощупывая ее в поисках чего-нибудь, чего угодно, чем можно было бы защититься». лучше всего подошла бы военная базука но пришлось довольствоваться надувной лягушкой поплавком ква-ква глаз на щупальце заметил лягушку но никак не среагировал целью чудовища был перепуганный парень который ее держал щупальце поползло к босым ногам ноя сантиметр за сантиметром извиваясь как червяк Оно не спешило. Охота подходила к концу, добыча была загнана в угол, и морская тварь желала, чтобы мальчишка, как следует, прочувствовал ужас скорой смерти. Теперь вы уже знаете правила ужасов. Раз. Ной застыл на месте. Два. Ной выронил поплавок. кваш Щупальце достигло достигла его ног и обвилось вокруг лодыжки. Оно было холодным и беспощадным, как открытое море. Оно рывком подняло Ноя над землей и могло бы очень легко сломать его, но предпочло оставить свой обед живым, пинающимся и перепуганным. Когда морская тварь потащила его выше, под крышу, Ной вдруг понял, что может винить во всем только себя. Сюда его привела злоба. Но сдаваться он все же не собирался. В последней отчаянной попытке Ной запустил руку в корзину, выхватил горсть белого порошка и, недолго думая, швырнул его в глаз монстра. Гр! Его обожгло, ему было больно. Щупальце выпустило Ноя и начало метаться из стороны в сторону, словно пытаясь сбить пламя. «Бам-бум-бам!» бам! Оно било по всем четырем сторонам своей железной клетки. Ной забился в угол, с ужасом наблюдая, как мясистое щупальце отступает через смятую крышу. Ной был счастлив, что остался в живых. Мальчик сразу понял, что его спасло. «Порошок!» Он заглянул в корзину и увидел там мешок с дезинфектором. Как выяснилось, лучшим оружием против древних морских тварей была старая добрая хлорка. Не такая уж и бессмысленная трата денег Филиппа, как оказалось. Ной вскочил на ноги. Вскочил главное слово. Теперь у него было оружие, и он собирался начать войну по-гилмановски. Ной погрузил мешок в тележку. конечности чудовища втянулись обратно в бассейн, где безымянная тварь чувствовала себя в безопасности. Ной покатил тележку по двору, маневрируя между бесчисленными следами от щупалец, прорезавших лужайку. Подойдя к бассейну, он заметил Филиппа и Пятнышко, чьи головы еле выглядывали над водой. Пластиковым совком, Который парень-консультант на полставки из бассейна для чайников отдал ему бесплатно, но и начал бросать порошок в бассейн с чудовищем. Реакция была мгновенной и бурной. Морская тварь снова испустила ультразвуковой вопль, ви, от которого лопнули все оставшиеся в доме стекла. Щупальца бились оборта борта бассейна. Ной попятился, опасаясь, что тварь взорвется. Этого не произошло. Когда-то могучая морская тварь теперь беспомощно вращалась в неумолимом водовороте, который сама создала. Ной с благоговением и таликой сожаления смотрел, как все менялось. Чудовище уменьшалось прямо на его испуганных глазах, становясь все меньше, меньше, меньше, пока не стало видом и размером с рекламную картинку. С последним хлюпающим звуком водоворот затянул древнее создание в слив бассейна вместе с последней каплей соленой воды. И тут первые солнечные лучи в полной тишине осветили двор. Ной поднялся на ноги, слушаясь в первые звуки нового дня, в песню утренней птицы, в рев соседской газонокосилки, в детский смех, в лучшие звуки в его жизни, звуки лета. Ной прикрыл глаза, растворяясь в них, пока не вспомнил Филипп и Пятнышко. Он отыскал лестницу и забрался на верхнюю ступеньку, оглядывая бассейн. Вся вода ушла. В бассейне ничего не было, за исключением Филиппа, сидящего рядом со сливом, и пятнышко у него на руках. «Ты нас спас! Ты герой!» Филипп поднялся на ноги и протянул ною руку. «Мой герой!» Тот колебался. «Это все по-настоящему?» Хотя, учитывая все, что он только что пережил, Это было так же реально, как древняя морская тварь. Ной решился. Он пожал руку Филиппу впервые за прошедший год и должен был признать, что ему понравилось. Но это было еще не все. Филип заключил Ноя в объятия, шепнув на ухо. «Я горжусь тобой, сынок!» Стоит сказать, это было не самое долгое объятие. И даже не самое теплое. Но для Ноя это казалось многообещающим началом. И можете поверить, пятнышко, даже пятнышко подпрыгнуло, чтобы лизнуть Ноя в лицо. Чертовой псине он до сих пор не нравился, но начал меняться к лучшему. Филипп даже сказал это вслух. «Теперь все здесь начнет меняться». к лучшему. Но и подумал о папе и улыбнулся. Он улыбнулся прошлому и на мгновение он смог улыбнуться будущему. Но улыбался ровно до того момента, как регенерировавшее щупальце вырвалось из водостока и утащила его пинающегося и кричащего в глубочайшие первобытные недра земли.